Глава шестнадцатая. «С ней точно все в порядке?» Который раз спросил Фирс, пока мы шли к лекарскому крылу. «Ты сможешь в этом убедиться уже через пару минут», — сдержанно ответила я. «Ты вчера вызывала лекарей?» — поинтересовался парень. «Ректора», — ответила я. Не видела причину ходить от ответа и потом призналась. «Я понятия не имею, как вызывать ваковских лекарей в срочном режиме». «Тебе сильно влетело?» «За что?» — удивилась я. «Нет, мне, конечно, влетело, но совсем не по тем причинам, которые мог надумать Фирс. Скорее, за то, что нарушила субординацию, когда ректору надоело отвечать на мои вопросы, и он посчитал, что и без того сказал многое. Ну, за то, что мы сразу ее не отвезли в лекарское крыло». «А-а, — рассеянно ответила я. «Ее теперь исключат?» Я могла понять нервозность одногруппника, но в то же время чувствовала раздражение. Наверное, даран испытывает нечто похожее, когда у него нет ответов на вопросы. Тут, думаю, время покажет. И время показало даже слишком быстро. Когда мы зашли в комнату, выделенную для Нира, тут же наткнулись на лекаря, который вчера задавал вопросы по поводу того, что принимала соседка по комнате и ректора. Последний сидел перед Нирой на невысоком стуле о чем то подробно расспрашивал. Даже на этой покосившейся табуретке он умудрялся выглядеть мужественно и сидеть так, будто... «Удобнее стул и придумать сложно». При нашем появлении допрос с пристрастием прекратился. Девушка слабо нам улыбнулась. «Думаю, студентка Эшли, вы сможете сделать соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем не повторять настолько фатальных ошибок». «Спокойно», — произнес дара Нерс. «Оставим вас с вашими друзьями». «Привет», — смущенно произнесла Нира, когда и за лекарем, и за Нерсом, который, кстати, и взгляда на меня не бросил, закрылась дверь. «Может, глупый вопрос, но как ты?» Я широким шагом пересекла комнату и уселась рядом с подругой. «Ирна, прости меня, вчера я была не в себе?» — затараторила подруга, опуская взгляд. К ее щекам прилип румянец, что довольно забавно сочетался с зелеными волосами. «Мягко говоря, не в себе», — с беззлобной усмешкой добавила я. «Я... я... мне очень стыдно», — пробормотала она и подняла взгляд на Фирса, застывшего в дверях. И ты. Ты тоже, прости меня, я вела себя как тупая дура. Все в порядке. Сдержанно отмахнулся парень, тоже проходя вглубь комнаты. Тебя не исключили. Узнав обо всех деталях, ректор дал мне второй шанс. О каких деталях? О деталях моей беспросветной тупости. Невесело фыркнула Нира. Как-то до меня сразу не дошло, что безвредные разрешенные травяные сборы не станут прятать по углам. Нира рассказала всю историю. Начала с того, что ощущала большое напряжение за начало семестра умудрилась нахватать минус баллов. А тут и в творчестве образовался полный застой. В общем, попыталась гладить всю историю своим расшатанным эмоциональным фоном. Я бы, наверное, тоже старался оправдаться. В один из вечеров ей пришел анонимный вестник с вопросом. «Ты устала? Чувствуешь напряжение?» «Да, нет». Девушка посчитала, что кто-то из своих пытается так поддержать, потому с легкостью продолжила переписку и финальным посланием получила «У меня есть для тебя подарочек». То есть тому, что какой-то незнакомый придурок захотел сделать тебе подарок, ты ни разу не удивилась и даже не насторожилась, вспыхнул Фирс. «Я... я не думала, что это незнакомый придурок», тихо ответила Нира, не отводя взгляда от парня. «Поняла это слишком поздно и в том состоянии... <кх> была не против». «Ох, чувствую, мне стоит свалить из палаты». Этим двоим явно есть о чем поговорить. Но Фирс не дал. «Нам надо разобраться с распространителем». Парень начал наворачивать круги по комнате. «Поймать эту гниду и наказать». «Фирс, остановись!» — окликнула я его. «Но в этом надо разобраться!» Он сразу понял, к чему я клоню. Даже никаких слов не потребовалось. «В этом не надо разбираться», — произнесла я с нажимом. «Хочешь сказать, мы должны позволить ему продолжить распространять эту гадость?» «Хочешь сказать, что два с половиной студента...» «Нира, прости, но ты явно не в состоянии стояния. «С этим справиться лучше, чем Даррен Нерс. Ректор Вака, прошу заметить. И человек, в интересах которого предотвратить распространение запрещенных сборов, как минимум, на территории Академии. Фирс, не глупи. Это может быть очень опасным. «Парень паник». Хотелось думать, что не от того, что не получил поддержки в моем лице, а потому что действительно осознал, что лезть в эту историю не стоит. Проразмыслив несколько секунд, я решилась на довольно грязный шаг. «А еще думаю, что вам двоим явно есть что обсудить», с довольно прозрачным намеком и деланной игривой интонацией, произнесла я. «Потому оставляю вас. Нира, загляну к тебе после обеда». С этими словами я встала с постели болящей и направилась к выходу в гнетущей напряженной тишине. Не удивлюсь, если в этот момент Фирс с неры сверлили друг друга нахмуренными взглядами. Вот прям чую, что соседка по комнате не только «зайчиком» Фирса называла. «А где Честер?» — спросила я, уже подойдя к двери. «Понятия не имею, он сегодня ночевал в общаге», — буркнул парень в ответ. «Как получил от тебя вестник, что все в порядке, куда-то смылся?» «Интересненько. И куда же намылился наш боевик?» В коридоре никого не было, так я посчитала в первый момент. Но уже через секунду меня окликнул Даррен Нерс. «А ты быстро». «Куда более расслабленным тоном, чем вчера», — произнес мужчина. Он отстранился от стены, на которую опирался, и пошел рядом со мной. «Зайду еще раз попозже», — холодно отозвалась я, тем временем, судорожно соображая, зачем могла понадобиться Нерсу в такой час. «В таком случае рискну пригласить тебя позавтракать» шелестом раздавалось возле уха, мигнул портал, и уже через секунду мы оказались на узкой безлюдной улице Кантера. Я и опомниться не успела, как мне на плечи опустилась теплая накидка, спасающая от холодных порывов ветра. И куда он ее только запихнул? Впрочем, у мага-артефактора по рукавам может быть рассована у и сюрпризов. «Вообще-то так нельзя», — возмутилась я. «Как?» — притворно удивился Нерс. Даже оглядываясь по сторонам, будто искал, кто же меня так сильно обидел. Ты только что выкрал меня из академии. Почти по слогам выплевывала я, настолько возмущенная тем фактом, что перешла на ты. «Разве?» — удивился Нерс. «Вроде я просто пригласил тебя на завтрак». «Без моего на то согласия?» «Кого сейчас интересует такая маленькая деталь, как согласие девушки?» — шутливым тоном произнес Даррен. И затем добавил куда более серьезное. «А ты против?» Вот вроде вопрос в лоб. Да и подразумевает вполне закономерный ответ «да». Но выдавить его я не смогла. И из-за этого стыдливо опустила взгляд, мигом позабыв про свой план быть холодной и сдержанной с этим мужчиной. Он меня как минимум волновал, и отрицать это было бы глупо. Пойдем, предложил даран подставляя локоть. «Тут на углу отличный ресторанчик» где подают великолепные кофе и круассаны по фракскому рецепту. «А как же кантровские сплетники?» — уперлась я. «Тебя они волнуют?» «Тебя должны волновать. На случай, если забыл именно ты ректор Академии, тебя могут наказать за даже незначительную и невидную связь со студенткой». «Какая мелочь!» — весело отмахнулся Нерс. «Поскольку недавно я сам проспонсировал Академию, мне удалось вернуть ей статус частной Герцогской Академии рода Нерс». А не королевской, а потому вряд ли кто-то всерьез сможет меня наказать. Его Величество не было против подобных изменений. Ошарашно от этих внезапных новостей, я даже оперлась на предложенной локоть и последовал за мужчиной. Тот продолжал говорить: Это, кстати, подняло рейтинг вака на одну позицию, но да не суть. Также хочу тебя уведомить, что активировал артефакт отвода глаз, потому даже если к нам будут присматриваться, вряд ли узнают. С этого и стоило начинать, — тихо произнесла я. «Как удобно быть артефактором!» «Не каждый артефактор может похвастать подобными умениями», — заметил Нерс. «А все артефакторы такие зануды!» — не удержалась от колкости. м, -м ты считаешь меня занудой?» Протянул Даран и в один широкий шаг обогнул меня и встал напротив, слишком близко и не упуская мои руки, потому я даже отступить не смогла. Наклонился вперед, уже в который раз нарушая зону моего личного спокойствия и целомудрия. «Нет», — слишком поспешно выдохнула я, чем немало рассмешила Нерса. «Не беспокойся», — улыбаясь начал он. «Наш первый поцелуй будет особенным. Я не стану это делать хохмы ради». И как ни в чем не бывало, развернулся и продолжил путь, придерживая мою руку на своем предплечье. Это немало разодорило, даже разозлило. «Первый поцелуй. Ты так уверен, что он будет?» «А что ему помешает?» Беззаботно поинтересовался Нерс. «Ну, не знаю. Может, отсутствие моего согласия?» «О, я уверен, что ты будешь согласна». «Артефакторы не только зануды, но еще до удара самоуверены». «А Ирнали и Краун Браунс очень неумело делают вид, будто совсем не заинтересованы в этих артефакторах». «Тон То мне ответил Нерс». К этому моменту мы как раз дошли до ресторанчика, о котором говорил Даран. Он по-джентльменски придержал передо мной дверь, после отодвинул стул, чтобы я могла присесть подле огромного витражного окна с видом на площадь. И сделал заказ. Я насупленно молчала, решила, что подобная тактика более выигрышная. Но в то же время понимала, что эта игра начинает мне по-настоящему нравиться, я вхожу во вкус. Это походило на мага-болл. в руках, я умело обхожу все преграды, Пытаясь забить ворота, но хоп! Круглый магический сгусток переходит в руки противнику в лице Нерса. Не обжигает, не причиняет дискомфорта. Ведь мужчина с легкостью разгадывает формулу моих чар, а заодно и мои вкусы. Заказывает крепкие кофе с ванилью и круассан с шоколадом. «Начнем с азов», — деловито произнес Нерс, пока нам не принесли заказ. «Какая твоя любимая книга?» «Традиционные боевые чары в современной обработке». И это я зануда. А твоя какая? Артефактурика, мифы и реальность. Один на один, резюмировала я. Будем соревноваться в занудстве. Тогда это будет самый скучный завтрак. Хорошо, тогда перейдем к теме попроще, любимый Барт. Эм, я задумалась. В настоящий момент нет такого. Это, знаешь ли, тянет на два-один в твою пользу. Важно, отвечает Нерс. «Уверена, ты бы тоже не смог дать ответа на этот вопрос», — фыркнула я и пригубила горячий напиток. Терпкий, обволакивающий, до безумия вкусный. Подняв взгляд, увидела, что нерс внимательно наблюдает, как я делаю глоток. Будто для него действительно важно, чтобы мне понравилось. Не смогла удержаться, потому ответила на этот взгляд улыбкой. «Как тебя называли в детстве?» «Новый вопрос поставил меня в тупик». «Просто Эрни, малышка Ирни», — все же ответила я. Эрни. Нерс покатал мое имя на языке. «А тебя?» «Не скажу». С хитрой улыбкой ответил Даррен. «Так нечестно». «Знаешь, я сегодня такой бесчестный. Краду студенток из академии, силой затаскиваю их пить лучший кофе в кантре. Вот просто мерзкий человек». Нерс шутливо закатил глаза, но потом все же ответил. «Только не смейся». «Дарик. Дарик? Я все же не смогла сдержать смешок. Запомню. Каждый раз, когда будешь меня так называть, я буду снимать с тебя по 5 баллов». «Дарик, а не подскажешь, по какой статье будет проходить этот штраф?» Прирекание с ректором Эрна. И, кстати, минус 5 баллов». «За такое не жалко, Дарик». Я сделала еще один глоток, отломила кусочек круассана и глянула в окно. Не знаю как, но из множества пешеходов и десятка повозок я приметила именно то, что мне видеть, скорее всего, не полагалось. Локированная черная повозка с новейшим кристаллом движения на крыше остановилась прямо напротив, подле входа в центральный Кантеровский банк. Из нее довольно споро выпрыгнул парень, мой ровесник, которым я не сразу узнала Честера. Он привычным натренированным жестом захлопнул дверцу и, не оборачиваясь, будто заранее знал, что повозка остановится в ближайшем месте, направился к банку. Следом за ним шел невысокий мужчина с бумагами и что-то спешно зачитывал. Позолоченную дверь в банк открыли, даже не дожидаясь просьбы, хотя время еще было явно нерабочее. Для простых смертных все банки в королевстве открывались с десяти. «Становится все интереснее и интереснее», Честер мудряется удивлять тайнами, несмотря даже на то, что таковых вокруг меня и без него предостаточно. «Неужели со мной настолько скучно?» — хмыкнул Даррен, возвращая мое внимание. «Сказать или нет?» «Показалось, что увидела знакомого». «Показалось?» — с каким-то странным намеком переспросил Нерс. Но я не успел этот намек даже обдумать, как он перевел тему. «О чем вы договорились с мороном Настроение поползло вниз а чего то возникло ощущение, что если бы у нас с Нерсом за правду начались какие-то отношения, а не пустое баловство, то это была бы любовь на поле, где разворачивается настоящая война. Имеем ли мы право вот так беззаботно шутить и улыбаться? Арест отца, убийство Уваки, кража мощного артефакта, способного выкосить полгорода?» «Видимо, о чем то не самом радостном», — по-своему оценил выражение моего лица Нерс. «Ты не хочешь об этом говорить?» «Он обещал мне устроить встречу с отцом», — ответила я. «Обещал? Просто так?» Нерс нахмурился. «За определенную информацию?» — нехотя ответила я. «О делах твоего отца, я полагаю». Мужчина вздохнул. «Можно вопрос?» Я осмелилась перейти к теме, которая периодически отзывалась в сознании болезненным уколом. «Ты ведь решил со мной сблизиться, потому что кузен попросил выведать что-то про моего отца?» Изменившийся взгляд Даррена дал куда больше ответов, чем простой «да» или «нет». И только из-за этого урагана в его глазах я не покинула тот же миг ресторана, решила дать ему шанс объясниться. Интуиция подсказывала, что ответ будет не таким уж однозначным. «Да, но что-то пошло не по плану. Признаясь, сразу меня бесило то, что буквально за сутки ты слишком много решила перевернуть с ног на голову, а следом еще и вынудила извиняться». В письменном виде. Я не вынуждала. А если бы я этого не сделал, смог бы завоевать уважение? Тогда я не строил никаких планов, нет. Просто всегда считал, что уважение выдающихся студентов многого стоит. И каким бы опытным и талантливым не был ректор, он обязан находить общий язык со своими подопечными. Ну и да, мне действительно было нужно втереться к тебе в доверие, чтобы разговаривать. Вот только сейчас я рад, что не стал и заикаться на тему твоего отца». Пусть Моран с этим сам разбирается, если уж вы пришли к какому-то взаимовыгодному соглашению. Только прошу тебя быть осторожной. Вряд ли кузен станет себе вредить, но иногда его методы <кхм> специфичны. Хороший ответ, — призналась я. Думаю, счет можно подбить до 2-2. И что в моем ответе было занудного? Хрипло рассмеялся Даррен. «Слишком уж правильно подобраны слова» о да я репетировал перед зеркалом серьезно хмыкнула я и тут же поняла что попалась на удочку нет широко улыбаясь ответил нерс у него красивая улыбка широкая ровная изразительная при взгляде на эти губы на эти глаза тоже хотелось улыбаться даже несмотря на то что в воздухе и правда начал витать аромат глупых чувств на поле сражения «Следующее наше свидание будет только через пять дней», — неожиданно сообщил он. «Вряд ли я смогу выбраться раньше». «Почему я узнаю про свидание непосредственно на самом свидании?» Не успел я дождаться ответа, как колокольчик, прикрепленный к входной двери, зазвонил. Взгляд сам собой обратился к вошедшему, и все внутри у меня замерло от испуга. Только через долгое мгновение я вспомнила про артефакт отвода глаз и смогла перевести дыхание». Честер нас не увидит. Не сможет. Как оказалось, дыхание я перевела преждевременно. Нарс обернулся, хмыкнул. Вернулся взглядом ко мне, пока Честер, погрузившись взглядом в бумаги, прошел к соседнему столику и не уселся там, махнув рукой официантки. «Верно. Я бы хотел заранее объяснить свое поведение». Спокойным голосом начал он. «Каждый мужчина по своей сути собственник. Это ни в коем разе не ограничивает себя в действиях и желаниях, но раз... Не ограничивает себя, то не ограничивает и меня. Следующую сцену прошу не воспринимать серьезно и не клеймить меня ревнивым бараном. Просто... просто считай, что я чувствую острую необходимость. О чем ты? Смутные догадки, возникшие в голове, подтвердились в следующий момент. Доброе утро, студент честерлекс Или вас можно поздравить с полным вхождением в рот? Вхождением в рот? «О чем Даррен говорит?» Честер дернулся и обернулся. Перился в нас взглядом, сперва от чего-то испуганным, следом удивленным, даже пораженным. Я бы сказал, что в его глазах промелькнула целая гамма чувств до того момента, как парень пришел к какому-то умозаключению. Расправил плечи, широким шагом подошел ближе и даже развернул к нашему столику один из свободных стульев. «Доброе утро, лорд Нерс». Холдно поздоровался с ректором Честер, пока я пыталась придумать, как вообще вести себя в сложившейся ситуации. Вы, как и всегда, весьма прозорливо. Я действительно полноправно вступил в рот. Да о чем, черт возьми, ведет речь? Парень удостоил взглядом и меня, и от чего то в нем читалась явная укоризна. Хотя почему от чего-то? Меня можно было увидеть где угодно, только не в кантерской кофейне, наедине с ректором. Я хотел представиться в более приватной обстановке. Это Честер говорил уже мне. Ричард Уилкинс. Уилкинс? Это же... Так, Эрна, спокойно. Не смей и вида показывать, что удивлена. Хотя как, блин, тут не удивиться? Первый советник короля и по совместительству глава Совета внешней безопасности королевства носит фамилию Уилкинс. Одна из самых, если не самая, богатых семей королевства — и один из этих отпрысков учится в уаке Теперь понятно, кого Честер или Ричард мне напоминал. Нет, вокруг этого семейства всегда была уйма таинственности. Ходили слухи, что пока каждый из наследников многочисленных веток не окрепнет, не достигнет двадцатилетия, он не может участвовать в каких-то светских мероприятиях. Уилкинсы называли это Академией Жизни и доудри гордились подобным подходом. Разумеется, газетчики всегда пытались разнюхать, где находится тот или иной отпрыск рода. Но, насколько мне известно, права к ним в одном из изданий не писалось. Ух, теперь понятно, откуда у Честера такая интересная родовая магия. Все эти мысли пролетели в одно мгновение. Уже через секунду я нацепила на лицо привычную мазку холодной отчужденности и произнесла «Приятно познакомиться». Нет, я не испытывала никаких обид ни на Честера, скрывающего свое истинное происхождение, ни на ректора, зачем-то устроившего это знакомство. Впрочем, вопрос, зачем он это сделал, был довольно актуален. Явно не просто так, вот только и двойного дна я никак не могла разглядеть. Была несколько ошеломлена происходящим и не понимала, как себя вести. На лице у Честера Ричарда промелькнуло сожаление, природу которого разгадать тоже не удалось. «Вот видите, Даррен, вы испортили приятный сюрприз». Нахально протянул парень, обращаясь к ректору по имени. «Ничего, что я проявил подобную фамильярность. Вы же тут не с официальным визитом». Нерс усмехнулся. «Отнюдь мы с Эрнале решили составить друг другу компанию за завтраком». «А как же твой жених, Эрнале?» В очередной раз удивился Ричард Честер. дал им этот жених?» «Сперва букеты, после утренние свидания, да еще и с ректором заведения, в котором ты обучаешься». Ах, вот значит как. Я сощурилась. Кто-то решил побороться за мою нравственность. Выходит, у тебя сегодня день рождения. Мое поздравление. Как умело ты уходишь от ответов. Честер Ричард криво улыбнулся. А я обязана отвечать? Прозвучало более резко, чем мне бы хотелось. Завтрак был безнадежно испорчен. «Мне думается, таинственный жених не станет проблемой». Взял слово Даррен. Он говорил вальяжно и спокойно, будто был готов к подобному развитию событий. Нерсы и Ронвесские старинные друзья. Считаете, мне думалось, что в прошлый раз два рода разошлись не самым лучшим образом». Сухо напомнил Честер. «Или Ричард?» «Не хуже, чем с родом Уилкинс лет эдак сто назад». «Поверьте». «Нам удастся наладить отношения». «Я не очень понимаю, что именно вы тут оба обсуждаете, но дважды хочу заметить, что это не особо своевременно». Заметила я, делая заключительный глоток уже остывшего кофе. «Во-первых, имя моего рода Браунс. Во-вторых, эта беседа перестала быть для меня интересной. Думаю, мне следовало бы поспешить на занятия». «У тебя первая пара только через час», — напомнил ректор. «Через час сорок» же добавил Честер Ричард. «В таком случае я успею добраться до Академии и прогуляться». Я встала из-за стола, из-за чего и ректор с Честером подскочили. «Надо же, какие мы галантные!» Скудство, Начиная с того самого факта, что меня под предлогом завтрака вытащили познакомиться с Уилкинсом, продолжая напоминанием про жениха, даже имени которого я не знала, и заканчивая тоном самой беседы. Ни одному, ни тем более второму — Я не давала повода подобным образом в моем присутствии обсуждать возможные перспективы. Возможные перспективы. Каким бы двусмысленным ни звучал этот диалог, я слишком хорошо понимала, о чем на самом деле велась беседа. О моей свободе, о моем выборе и о моих дальнейших действиях. Именно поэтому форменное скотство. «Эрна, возьми кристалл», — мягко произнес Даран, протягивая артефакт. Взыграла гордость, я предпочла промозглую погоду нескольким секундам перемещения. «Или можешь воспользоваться моей повозкой», — взял слово Ричард. Но я отказалась и от того, и от другого, посчитав, что если дам во имя удобства, дам повод думать, что и в чем то другом они смогут принимать решение за меня. Благо, меня не стали окликать, когда я пошла к двери. И даже не нагнали, когда вышла в прохладу и преодолела несколько кварталов. По крайней мере, ни Даран, ни Ричард. Встретился мне на этом пути совершенно другой человек. «Доброе утро, Браунс!» — раздалось из затормозившей повозки. «Подвезти?» «Вот умеет Морн подобрать нужный момент. Ничего не скажешь». Тяжело вздохнув и закатив глаза, я направилась к повозке. Передо мной распахнули двери, и помогли залезть внутрь. «Появились какие-то новости?» — сходу поинтересовалась я. «Кофе?» — Моррон сидел в удобном кресле, обетом бархатом. Перед ним вытягивался небольшой столик с двумя кружками и кофейником, будто нерс-дознаватель знал заранее, что это утро он проведёт в компании. «Нет, спасибо. Кофе с меня на сегодня достаточно». Повозка тронулась, мягко покачиваясь на жесткой брусчатке. «Совсем не так, как может трясти в общественном транспорте. Теперь я об этом знала». «Новости есть, и вы не самые хорошие», — спокойно произнес мужчина, помешивая сахар в чашке. Даже не расплескался. Меня отстранили от дела. В смысле? Удивилась я, как можно отстранять от чего-то главного дознавателя королевства? Не всегда думал, что власть человека, занимающего подобный пост, почти безгранична? Ну, если точнее, меня временно отстранили от всех дел. Но его величество настоятельно обратил внимание на то, что к твоему отцу мне вообще нельзя приближаться. Что произошло? Напряженно поинтересовался я. Мужчина поднял взгляд и чему-то усмехнулся. «Тебе официальную версию или реальную?» «Реальную». Кто-то нашептал его величеству, что я приударил за его фавориткой. Разумеется, это неправда. И я сумел создать себе достойный алиби. Вот только въезд в столицу у меня временно ограничен, пока его величество не наиграется с новой игрушкой. «Это что касается отстранения дел. А по поводу твоего отца...» «Думаю, доносчик тот же. Он вроде как смог преподнести неопровержимой улики его вины. Но что-то я в этом сильно сомневаюсь. С учетом всех фактов я временно отлучён от короны». «Вы... так откровенны?» Я нахмурилась. «И спокойны?» «Ты тоже знаешь ли спокойно, с учетом того, что твой отец в шаге отвиселится?» «Уверена, вы бы не стали устраивать со мной встречу, если бы это было так. уверенно произнесла я». Верно. Мужчина хмыкнул, ведь по официальной версии Мореннерс несколько устал, головой устал, видимо, и потому проходит сейчас лечение на минеральных водах. А раз Моренерс устал, то вполне мог временно потерять важные документы, без которых суд не может состояться. Вы затягиваете дело? Осторожно переспросил я. Чем вам это грозит? Ничем, ведь я сейчас на минеральных водах, куда даже вестники не доходят. Придется твоему отцу пользоваться благами налоговых выплат, подданных коронам. И дальше, пока мне не удастся найти того, кто... У нас такой словоохотливый. Присутствие его величества. И собрать на него компромат. Искать, я полагаю, стоит в числе тех, кто имел отношение к делам твоего отца. Уверена, ваше пребывание на минеральных водах будет очень плодотворным. Для здоровья. Не удержался я от шпильки. О, да, тут такой воздух чистый. Морн глубоко вдохнул носом и сделал глоток горячего кофе. «Тебе удалось что-нибудь вспомнить?» Определенно, но не все. «Понимаю». Мужчина насмешливо закивал. «Много отвлекало Я не стану ничего требовать сейчас, но в связи со сложившейся ситуацией придется кое-что переиграть. Твои воспоминания мне нужны до твоей встречи с отцом». «Понимаю», — передразнила его я. И задумалась. Готова ли я пойти на уступку? Готова ли доверить Морону Нерсу все то, что смогла вспомнить? Рискнуть? Вдруг все мои зашифрованные записи лишь сделают хуже? Или навредит то, что я не стала передавать их людям действительно способным помочь? Я извлекла из кармана артефакт связи и вбила формулу маминого артефакта. Морон внимательно, даже напряженно за мной наблюдал. Да, Ирналия! Мама отозвалась почти мгновенно, и краем глаза я заметила, как дернулся морон при звуке ее голоса. «Что-то случилось?» «Нет, решила узнать, как дела», — произнесла я. «До всех этих событий разговоры с мамой у меня складывались совсем не так. Я еще в столице. Тут небольшие проблемы. Решаем вопросы с законником. Как успехи в учебе?» Мысленно я подметила, как спешно мама перевела тему и ответила. «Все хорошо, как папа?» «Не знаю». В голосе мамы проскользнуло раздражение. К нему не пускают никого, кроме мерзника. Он говорит, что все в порядке. «Хорошо», — эхом повторила я. «Мне надо спешить, Эрналия, потом свяжемся». Она разъединила связь артефактов. Я тяжело вздохнула. Думала, что простой разговор поможет мне принять решение. Но от растерянности он не избавил. «Я делаю записи всего того, что может пригодиться для дела». «Записи?» если кто-то найдет. Шифр и защита из трех формул моего создания. Я забыл, что ты умная девочка. Но это все равно может быть слишком опасно. Через два дня встретимся на том же месте, что и сегодня.